Финансовые затруднения, продажа имуществ духовенства. Самая главная трудность для революции состояла в том, что она вынуждена была пробивать себе путь при ужасных экономических условиях. Банкротство государства висело как угроза над головой тех, кто взялся управлять Францией. И если бы дело действительно дошло до банкротства, то это восстановило бы против революции всю богатую буржуазию. Если дефицит был одной из причин, вынудивших у королевской власти первые конституционные уступки и придавшие буржуазии достаточно смелости, чтобы требовать свою долю участия в управлении, то тот же самый дефицит все время как кошмар тяготел над революцией. Правда, в то время государственные займы не были еще международными – и Франции нечего было бояться, что другие нации, согласившись между собой, захватят ее области, как это случилось бы теперь, если бы какое-нибудь европейское государство во время революции объявило себя банкротом. Но ей приходилось заботиться о внутренних взаимодавцах. Прекращение платежей по государственным займам было бы разорением для стольких лиц, что против революции восстала бы вся буржуазия, крупная и средняя. То есть все, кроме рабочих и самых бедных крестьян. Вот почему и учредительные, и законодательные собрания, и конвент, и позднее директория должны были в течение целого ряда лет делать невероятные усилия, чтобы избежать банкротства. Средство, на котором остановилось собрание в конце 1789 года, заключалась в том, чтобы конфисковать церковные имущества и пустить их в продажу, а духовенству платить взамен этого постоянное жалование. Церковные доходы оценивались в 1789 году в 120 миллионов ливров, получаемых от десятины, 80 миллионов доходов от разных имуществ, домов и земель, стоимость которых оценивалась немного больше 2000 миллионов. и около 30 миллионов пособия, платимого ежегодно государством. В общем, это составляло до 230 миллионов в год. Доходы эти, конечно, распределялись между членами духовенства самым несправедливым образом. Эпископы жили утонченной роскоши и соперничали в расточительности с богачами-аристократами и принцами, тогда как городские и сельские священники бедствовали. Поэтому 10 октября епископ города Отена Толеран предложил, чтобы государство завладело всеми церковными землями, пустило их в продажу и назначило духовенству достаточное жалование – 1200 ливров в год и квартиру на каждого священника. А остальное употребило бы на покрытие части государственного долга, составлявшего 50 миллионов пожизненной и 60 миллионов вечной ренты, то есть 110 миллионов ливров одних процентов, которые надо было платить каждый год. По тем временам это был очень большой долг для Франции. Примечание. Ливр был почти равен франку, то есть 40 копейкам. Продажи церковных имуществ, земель и домов в городах давало возможность покрыть дефицит, уничтожить остатки соляного акциза и не рассчитывать больше на продажу должностей офицерских и чиновничьих, покупавшихся у государства. Вместе с тем продажей церковных земель имелось в виду создать новый класс земельных собственников, которые чувствовали бы свою связь с приобретенной ими собственной землей. Такой план возбудил, разумеется, сильные опасения во всех тех, кто владел земельной собственностью. «Вы ведете нас к аграрному закону», — говорили в собрании. Примечание. Под словом «аграрный закон» Люи Аграера подразумевалось тогда законодательство, которое установит всеобщий раздел всех земель так, чтобы всякий желающий обрабатывать землю мог получить свою долю. Знаете, что всякий раз, когда вы начнете добираться до происхождения земельной собственности, народ тоже начнет добираться до этого вместе с вами. Таким образом, владельцы земель сами признавали, что в основе всякой земельной собственности лежит несправедливость, захват или обман. Но буржуазия, не владевшая землей, была в восторге от плана, предложенного толераном. Им избегалось банкротства государства, А вместе с тем буржуазии представлялась возможность покупать церковные земли. А так как слово «экспроприация» пугало благонамеренных собственников, то нашли способ избегнуть его. Было сказано, что имущество духовенства поступает в распоряжение нации, и решено было, что их тотчас же будет пущено в продажу на сумму до 400 миллионов ливров. 2 ноября 1789 года был тот памятный день, когда экспроприация церковных имуществ была принята собранием 568 голосами против 346. 346. Эту цифру стоит запомнить. Отныне эта оппозиция, превратившаяся в заклятых врагов революции, Стало делать все возможное, чтобы принести к конституционному строю, а впоследствии республике, как можно больше вреда. Но значительная часть буржуазии, находившаяся с одной стороны под влиянием энциклопедистов, а с другой под страхом неизбежного банкротства, не дала себя запугать. Когда громадное большинство духовенства, а в особенности монашеские ордена, начали интриговать против экспроприации церковных имуществ, собрание провело 12 февраля 1790 года закон об упразднении вечных монашеских обетов и монашеских орденов обоего пола. Оно проявило некоторую слабость только в том, что не тронуло пока тех монашеских общин, которые, занимались обучением детей, и уходом за больными. Они были уничтожены только 18 августа 1792 года, после взятия туэллерии. Можно себе представить, какое негодование вызвали эти законы в среде духовенства, а также и всех тех, а в провинции число их было громадно, кто находился под его влиянием. Тем не менее, до тех пор, пока духовенство и монашеские ордена надеялись удержать за собой управление своими громадными имениями, они не особенно проявляли свое неудовольствие. Раз управление оставалось за духовенством, его имения являлись как бы взятыми правительством в опеку, как гарантия государственных займов. Но долго продолжаться такое положение вещей не могло. Казна была пуста, налоги не поступали. Заем в 30 миллионов, принятый собранием 9 августа 1789 года, не удался. Другой заем в 80 миллионов, объявленный 27 числа того же месяца, дал слишком мало. Затем, 26 сентября, после знаменитой речи Мирабо, собрание предписало взыскать чрезвычайный сбор со всех имущих равной четверти их годового дохода. Но и этот налог был сейчас же поглощен процентами по прежним займам, и тогда явилась мысль о выпуске ассигнации, то есть кредитных билетов, по мере надобности государственного казначейства. Обеспечением этих бумажных денег должны были служить громадные национальные имущества. конфискованные у духовенства и пущенные в продажу, причем кредитные билеты ассигнации, предполагалось скупать и уничтожать по мере поступления платежей за проданные церковное имущества. А революция развивалась теперь под угрозой гражданской войны, гораздо более ужасной, чем уже начавшаяся борьба против королевской власти, под опасением вооружить против себя буржуазию, которая хотя и преследовала свои собственные цели, но во всяком случае предоставляла народу возможность освобождаться от помещиков и пережитков крепостных отношений, тогда как она сразу повернулась бы против всяких освободительных попыток, если бы капиталом, вложенным ею в займы, стала угрожать опасность. Поставленная перед необходимостью выбрать между этими двумя опасностями, революция остановилась на плане выпуска ассигнаций, гарантируемых продажей национальных имуществ. Всякому ясно, какие громадные спекуляции вызвали эти две меры – продажа в больших размерах национальных имуществ и выпуск ассигнаций. Легко угадать и то, какой разврат внесли они в революцию. А между тем, до сих пор ни политэкономы, ни историки, критиковавшие эти меры, не могли указать никакого другого средства удовлетворить самые насущные нужды государства. Прошлое французского государства, преступления, злоупотребления, воровство, войны Старого Королевства тяжелым бременем падали на революцию. Имея на плечах всю громадную тяжесть долгов, завещанных ей старым порядком, революция неизбежно должна была нести на себе их последствия. 29 декабря 1789 года по предложению парижских округов, смотрите ниже главу 24, заведование имуществами духовенства было передано муниципалитетам, которые должны были пустить их в продажу на 400 миллионов. Это был решительный шаг. С этого момента духовенство, за исключением нескольких деревенских священников, друзей народа, отнеслось к революции с непримиримой, чисто клерикальной ненавистью. Освобождение монахов и монахинь от их монашеских обетов еще более разожгло эту ненависть. По всей Франции духовенство стало тогда душой заговоров с целью возвращения старого порядка и феодализма. Оно же было душой той реакции, которая, как мы увидим, взяла вверх в 1790 и 1791 годах и чуть было не остановило дело революции. Тем временем буржуазия продолжала бороться и не поддавалась в июне и июле 1790 года. Собрание занялось обсуждением важного вопроса внутренней организации церкви во Франции. Духовенство было теперь на жаловании у государства, и законодатели задумали освободить его из-под власти Рима и окончательно подчинить его конституции. Епископства были слиты с новыми департаментами. Число их таким образом уменьшилось, и две административные единицы, духовная и светская, епархии и департамент, сливались в одну, что, конечно, не нравилось духовенству. Впрочем, с этим оно, может быть, еще помирилось бы, но по новому закону избрание епископа предоставлялось собранию выборщиков, тем самым, кто избирал депутатов в палату, судей и всю администрацию. Епископ лишался таким образом своего духовного характера и становился чиновником на службе государства. Правда, и в старинной церкви епископы и священники избирались народом, но собрания избирателей, созываемые для избрания политических представителей и чиновников, не то что старинные собрания всех верующих. Как бы то ни было, верующие увидели в этом посягательство на старые церковные уставы, и духовенство использовало это недовольством. Оно разделилось на две партии. Одна духовенство, конституционное, подчинилась, по крайней мере, по внешности, новым законам. и приняла присягу Конституции. Другая же отказалась от этой присяги и стала открыта во главе контрреволюционного движения. Таким образом, в каждой провинции, в каждом городе, в каждой деревне, в каждом поселке перед жителями вставал вопрос, будут ли они за революцию или против нее. И везде началась жестокая борьба. Из Парижа революция переходила теперь в каждую деревню. Из парламентской она делалась всенародной. Законодательная работа, совершенная учредительным собранием, носила, следовательно, буржуазный характер. Но нет сомнения, что она была громадна в смысле введения в привычки народа политического равноправия, в деле уничтожения пережитков господства одного человека над личностью другого, и в пробуждении чувства равенства и возмущения против всякого неравенства. Нужно помнить, однако, как сказал Луи Блан, что для поддержания огня в очаге, который представляло собой собрание, необходимо было дуновение ветра с городской площади. В эти великие дни, прибавляет он, из самых волнений бунта исходило столько мудрого вдохновения. Каждое восстание было так полно мысли. Иначе говоря, Улица, уличная толпа, все время толкала собрание вперед в деле общественного переустройства. Даже революционное собрание, или по крайней мере собрание, революционно установившее свою власть, каким было учредительное собрание, даже оно не сделало бы ничего, если бы народ все время не толкал его, и если бы своими многочисленными восстаниями, почти всегда одушевленными идеей общего блага, а не личного захвата, Он не сломил сопротивление контрреволюции.